Ночью на крыше. В обычных школах ученикам, наверное, не часто доводится сидеть наедине с учительницей на крыше главного здания. Но в голубом рифе это никого не смущало. Точнее, не смутило бы, если бы кто-нибудь узнал, что я сижу здесь незадолго до полуночи с мисс Уайт, наблюдая, как Ноэмми Пантера бесшумно патрулирует территорию. Мисс Уайт разговаривала по телефону с моим опекуном. «На этот раз за Тьяго можете не приезжать. Я сама отвезу их с Шари вам утром в субботу». «Нет, меня это нисколько не затруднит». «Да ладно вам, Джонни, мне все равно надо по делам в Майами. У нас там особый проект». «Не за что. До свидания». Моя любимая учительница нажала отбой и повернулась ко мне. «Твой дядя не привык, чтобы ему делали одолжение, да?» «Мы оба не привыкли», — ответил я. «Можно задать вам личный вопрос?» «Точнее, два». Мисс Уайт посмотрела на меня сбоку, и я даже в темноте разглядел, как она вскинула брови. «Тогда я тебе тоже задам». «Договорились», — кивнул я, догадываясь, что ее вопросы мне не понравятся. «Вы сменили имя, когда решили больше не охотиться за головами. Как вас зовут на самом деле?» «Ким Глубина», — сказала стройная тренированная женщина, сидящая рядом со мной по-турецки. «Но ты можешь по-прежнему называть меня Мисс Уайт» или Алишей, когда никто не слышит. «Так, теперь моя очередь. Ты иногда еще боишься своей акулии сущности?» «Шутите?» — поморщился я. «Недавно я порвал на мелкие клочки сценарий. Шари опять была в шоке». Мисс Уайт вздохнула. «Скоро мы возобновим тренировки. Если бы ты сорвался в присутствии Джека, у тебя сейчас и с ним были бы проблемы. Ему это очень не нравится». Это подвело меня ко второму вопросу. э кстати, вы с мистером Кристалом теперь вместе? И почему вы считаете, что чувствам придают слишком большое значение?» «А ты прямолинейн?» Некоторое время я сомневался, дождусь ли ответа. Но потом мисс Уайт продолжила. «Я была сильно влюблена, но оказалось, что этот тип, мелкий уголовник, по уши в долгах, да еще крутит романы с другими женщинами». Тот период был явно не самым лучшим в моей жизни. После этого я старалась держать чувства под контролем. Она тяжело вздохнула. Лучше решать головой. Это избавляет от переживаний и разочарования, если вдруг выяснится, что тебя снова обманули. «Но Джек не такой!» — осмелился возразить я. «Да, Джек не такой. И меня пугает, как много он теперь для меня значит» тихо проговорила мисс Уайт, глядя на море. Потом встряхнулась. «Теперь моя очередь спрашивать. Между тобой и Эллой Ленокс что-то есть?» «Нет!» Так громко воскликнул я, что бродившая внизу Нуэми запрокинула голову и посмотрела на нас. «Я люблю Шари, и больше никого!» «Тогда Элла, скорее всего, специально распространяет эти слухи, чтобы тебе навредить». Я кивнул. Мне эта мысль тоже приходила. Я вдруг вспомнил, что однажды наблюдал. Перед тем, как это началось, я слышал, как она говорила с кем-то по телефону. Наверное, с матерью. «Очень изощренно», — заметила мисс Уайт. «Если за этим и правда стоит Лидия Леннокс, она может добиться сразу нескольких целей. Остальные ученики могут счесть тебя лицемером и перестать поддерживать. Кроме того, тебя это эмоционально доконает». Я обескураженно кивнул. «Но Леннокс не знает, насколько вы с Шари друг к другу привязаны». — продолжила учительница. — Борись за нее. Не сдавайся. Вы справитесь. Кроме того, этот питон недооценивает, сколько у тебя теперь в школе друзей. Просто бальзам на душу. На следующее утро, сидя рядом с Шарри, на заднем сидении машины Алиши, я вспоминал наш ночной разговор. — Так что вы узнали о дельфинах из фильма? — Мы встретили Амайю, — сказала Шарри. — Помнишь ту молодую самку? Она и правда уже начала охотиться сама. Думаю, она сумеет выжить на воле и примкнуть к дикой стае. «Круто!» — ответил я. «Но тогда киношникам придется скоро искать новых дельфинов». «Я даже знаю одного подходящего!» — лукаво улыбнулась Шарри. «Шутишь?» — я уставился на нее. «Почему бы и нет? Может, так мне все-таки достанется роль в этом фильме? В понедельник сплаваю туда после уроков». «Что-то будет». Вообще-то, мисс Уайт собиралась высадить нас у Джонни в Коконат Гроув и обследовать район, но мой приемный дядя ее задержал. «Входите, входите!» — буркнул он. Не успела мисс Уайт опомниться, как уже сидела в саду со стаканом свежевыжатого апельсинового сока в руке рядом со мной, Шарри, Рокетом и его бабушкой Салли. Гостей тут же заинтересовался один из павлинов, свободно разгуливающих по улице и выседающих на деревьях. «Спасибо вам, Алиша, что присматриваете Затьяго», — сказал Джонни. «Иногда он бывает кусачим покосилась на меня Шарри. кусачим рассмеялась Салли. «Что ты имеешь в виду, Шарри?» Мы, морские оборотни, переглянулись. Конечно, и мисс Уайт давно почувствовала, что бабушка Рокета одна из нас. Учительница борьбы надела солнечные очки и, наверное, частично превратив под ними глаза, мысленно прошептала. «Почему вы ей не расскажете? В крайнем случае, если она окажется морским оборотнем, по соседству хватает бассейнов». Нас избавили от необходимости принимать решения. Кошка Салли Оранж Джус, видимо, в тот день еще ничего не ела. Когда Салли ушла в дом за напитками, кошка стала лизать Рокету ногу. «Проваливай, толстуха!» Рокет занервничал и попытался отодвинуть рыжую кошку ногой. Оранж Джус цапнула его за палец. От неожиданности Рокет превратился, прямо перед тем, как его бабушка вернулась в сад с новыми напитками.